После того, как Троцкий назвал своих оппонентов жалкими единицами и банкротами, которых надо выбросить в сорную корзину истории, Мартов заявил, что он покидает съезд. Это происходило около часа ночи, 26 октября. В 3 часа 10 минут Каменев объявил, что зимний дворец спал, а министры арестованы. В 6 часов утра он закрыл заседание, назначив следующее на вечер. После этого Ленин отправился на квартиру к Бонч-Бруевичу, чтобы составить основные декреты для утверждения съезда. Два главных декрета о мире и о земле, которые, по его мнению, должны были обеспечить поддержку переворота солдатами и крестьянами, были еще днем представлены собранию делегатов большевиков, одобрившим их без обсуждений Вечером в 10 часов 40 минут... Ленин, встреченный бурными аплодисментами, зачитал декреты о мире и о земле съезду. Они были легко приняты открытым голосованием. Декрет о мире был назван так по недоразумению, поскольку он в сущности был не законодательным актом, а воззванием ко всем воюющим державам немедленно начать переговоры для достижения демократического мира без аннексии и контрибуции, гарантирующего каждой нации право на самоопределение. В нем говорилось также о необходимости отказаться от тайной дипломатии и опубликовать тайные договоры. До начала мирных переговоров Россия предлагала объявить трехмесячное перемирия Декрет о земле был целиком позаимствован из программы партии социалистов-революционеров, дополненный на основе 242 наказов крестьянских общин, опубликованных двумя месяцами ранее в известиях Всероссийского совета крестьянских депутатов. Вместо объявления национализации всей земли, то есть передачи ее в собственность государства, как того требовала программа большевиков, Декрет объявлял ее социализацию, то есть изъятие из сферы торговых операций и передачу в пользование крестьянским общинам. Все земельные угодья, принадлежавшие помещикам, государству, церкви и другим владельцам, незанятым сельским хозяйством, подлежали конфискации без возмещения ущерба и передачи волосным земельным комитетам до тех пор, пока учредительное собрание ЦР решит вопрос об их дальнейшем использовании. Однако частные земельные владения, принадлежавшие крестьянам, изъятию не подлежали. Это было беззастенчивым заигрыванием с крестьянством и плохо согласовывалось с земельной программой большевиков. Единственная цель этого декрета заключалась в том, чтобы завоевать поддержку крестьянства на выборах в учредительные собрания. Третий. Последний декрет, представленный делегатом, был посвящен формированию нового правительства, получившего наименование Совет Народных Комиссаров или Совнарком. Срок действия этого органа ограничивался созывом учредительного собрания, которое предполагался в следующем месяце. Поэтому, как и предыдущий орган исполнительной власти, Совнарком назывался также Временным правительством. Возглавить правительство Ленин предложил Троцкому, но тот отказался. Недавно обнаружилось, что Троцкий, защищаясь в 1924 году от обвинений в том, что он якобы отказался занять должность, предложенную ему Лениным, заявил. Ему было ясно с самого начала, что согласился он занять эту должность, враги большевиков стали бы говорить, что Россией правит еврей. Данилов В.П. Экономика и Организация промышленности. Новосибирск, 1990 год, номер 1, 187, страница 60. Сам Ленин в кабинет входить не хотел, предпочитая действовать из-за кулис. «Сначала Ленин не хотел войти в правительство», — рассказывал Луначарский. «Я, — говорит, — буду работать в ЦК партии. Но мы говорим нет, мы на это не согласились» заставили его самого отвечать в первую голову, а то быть только критиком всякому приятно Так Ленин стал председателем Совнаркома, оставаясь одновременно, если неформальным, то фактическим руководителем большевистского ЦК. Новый кабинет имел такую же структуру, как и прежний, но в нем была добавлена одна должность – председатель, не комиссар по делам национальности. Все комиссары состояли в партии большевиков и подчинялись ее дисциплине. Левых эсеров пригласили участвовать в правительстве, но они отказались, потребовав, чтобы новый кабинет представлял все силы революционной демократии, включая меньшевиков и эсеров. В результате состав Совнаркома был следующим. Председатель Владимир Ульянов Ленин. Народный комиссар внутренних дел Рыков Ленин. «Земледелие» — «Милютин», «Труда» — «Шляпников». По военным морским делам комитет в составе «Овсеенко» — «Антонов», «Крыленко» и «Дыбенко». торговли и промышленности — «Нагин», «Народного просвещения» — «Луначарский», «Финансов» — «Скворцов» — «Степанов», «Иностранных дел» — «Бранштейн» — «Троцкий», «Юстиции» — «Опоков» — «Ломов», «Продовольствие» — «Теодорович», «Почта» — «Телеграфов» — «Авилов» — «Глебов», по делам национальности Джугашвили, Сталин. Пост народного комиссара по железнодорожным делам временно остался незамещенным. Существовавший до этого времени исполком был объявлен распущенным, а на его месте создан другой. В его состав входил 101 человек, из которых 62 были большевики, а 29 — левые эсеры. Председателем его стал Каменев. В соответствии с ленинским декретом, Совнарком был под исполкому, который таким образом представлял собой что-то вроде парламента, обладавшего правом вето по отношению к законодательным актам и правительственным назначениям. В этот смутный период большевистское руководство всеми силами стремилось избежать впечатления, что оно присвоило себе преимущественное право на власть, поэтому большевики настояли, чтобы все декреты, принятые съездом, считались временными и подлежали утверждению, исправлению или отмене в учредительном собрании. Как пишет советский историк, в дни октября суверенность учредительного собрания не отрицалась. Второй съезд Советов во всех своих постановлениях считался с учредительным собранием, и все свои основные решения принимал впредь до его созыва. Поскольку в декрете о мире не было ссылки на учредительное собрание, Ленин, докладывая нем съезду, пообещал, мы все предложения мира вынесем на заключение учредительного собрания. Столько же условной характерности или меры, предусмотренные декретом о земле. Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только всенародным учредительным собранием. Что же касается нового кабинета Совнаркома, то в резолюции, написанной Лениным и утвержденной съездом, было сказано следующее образовать для управления страной впредь до созыва учредительного собрания Временное рабочее крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров. Следовательно, новое правительство поступило вполне логично, подтвердив в первый же день своей работы, 27 октября, что выборы в учредительные собрания пройдут в назначенный срок – 12 ноября. И, следовательно, разогнав учредительные собрания – В первый же день его работы, прежде чем он приступить к законодательной деятельности, большевики расписались в незаконности собственной власти с точки зрения определений, принятых ими самими. В первые дни после переворота большевики стремились придать своим действиям видимость законности, так как не знали, что с улитым завтрашний день. Они не были гарантированы от того, что Керенский внезапно войдет в Петроград с войсками. В этом случае им потребовалась бы поддержка всего совета. На открытые противозаконные действия они решили столько неделю спустя, когда уверились, что никаких карательных экспедиций не предвидится. Единственное вооруженное столкновение между войсками большевиков и правительственными войсками, попытавшимися овладеть столицей, произошло 30 октября в холмистой пригородной местности в районе Пулково казаков Краснова, раздосадованных отсутствием подкрепления, сбитых с толку большевистскими агитаторами и потерявших в результате три драгоценных дня, в царском селе удалось, наконец, убедить действовать. На реке Славянка 600 казаков сошлись силами Красной Гвардии, матросов и солдат, превосходивших их, по крайней мере, в десять раз. Красногвардейцы и солдаты быстро бежали, Но три матросов не сдали позиции и простояли весь день. Потеряв своего полевого командира, казаки отошли в Гатчину. На этом возможности военного вторжения с страны Временного правительства были исчерпаны. В Москве дела у большевиков с самого начала пошли скверно. Это могло закончиться для них катастрофой, если бы представители Временного правительства действовали более решительно. Московские большевики не подготовились к захвату власти, потому что стояли на позициях скорее Каменева и Зиновьева, чем Ленина и Троцкого. Как сообщил 20 октября Центральному комитету Урицкий, большинство московских делегатов были против восстания. Узнав 25 октября о событиях в Петрограде, большевики провели в Московском совете резолюцию об образовании Революционного комитета. Но если в столице совет был под контролем большевиков, в Москве на него смотрели, как на подлинно межпартийный орган. Поэтому большевики пригласили к совместным действиям меньшевиков, эсеров и других социалистов. Эсеры отклонили предложение. Меньшевики согласились, но выдвинули несколько условий. Условия эти приняты не были, и меньшевики тоже вышли из игры. По примеру Петроградского ВРК, Московский революционный комитет выпустил в 10 часов вечера воззвание городскому гарнизону, приказывавший ему быть готовым к действию и выполнять только распоряжения, изданные или утвержденные революционным комитетом. Первые шаги Московский революционный комитет предпринял утром 26 октября послав двух комиссаров принять на себя командование Кремлем и раздать верным большевикам-красногвардейцам оружие из находившегося там арсенала. Солдаты, охранявшего Кремль 56-го полка, подчинились, введенные в заблуждение тем обстоятельствам что один из комиссаров был офицером их полка. Несмотря на это, большевикам не удалось захватить оружие, так как Кремль был вскоре окружен юнкерами, которые предложили им сдаться. Когда предложение было отклонено, юнкера пошли на штурм, и несколько часов спустя, 28 октября, в 6 часов утра, Кремль был у них в руках. В результате и силы правительства могли контролировать центр города. В этот момент военные и гражданские власти города имели полную возможность сокрушить большевистское восстание, но они колебались, чувствуя полную уверенность в своих силах, и не желая дальнейшего кровопролития. Страх перед контрреволюцией также был им не чужд. Вместо того, чтобы арестовать членов революционного комитета, Комитет общественной защиты под председательством градоначальника Руднева и военное командование во главе с полковником Рябцевым вступили с ними в переговоры. Эти переговоры, длившиеся три дня, с 28 по 30 октября, позволили большевикам выиграть время собраться с силами и стянуть подкрепление из промышленных пригородов и близлежащих городов. Революционный комитет в ночь с 28 на 29 октября, расценивавший свое положение как критическое, два дня спустя чувствовал себя уже достаточно уверенно, чтобы вновь перейти в наступление. В конце концов, из всех жителей Москвы защищать демократию оказались готовы лишь юные учащиеся военных академий, университетов и гимназий, которые отдавали свои жизни, не имея ни руководства, ни поддержки со страны старшего поколения. Переговоры между Комитетом общественной защиты и Революционным комитетом, направленные на мирное урегулирование конфликта, были прерваны в полночь с 30 на 31 октября, когда Революционный комитет, в одностороннем порядке, нарушил перемирие и повел свои войска в наступление. Поначалу силы с обеих сторон были приблизительно равными, около 15 тысяч человек с каждой. В течение всей ночи в Москве шли жестокие уличные бои. Стремясь вновь захватить Кремль, большевики подвергли его артобстрелу, разрушив кое-где древние стены. Хотя юнкера сражались доблестно, их теснили все новые и новые силы большевиков, подходившие из пригородов. Утром 2 ноября Комитет общественной защиты отдал приказ своим войскам прекратить сопротивление. Вечером того же дня, признав поражение, он подписал с революционным комитетом договор о капитуляции, в соответствии с которым он был распущен, а его части сложили оружие. В других областях России ситуация следовала самым разнообразным сценарием. Развитие и исход событий в каждом городе зависели от сил и упорства противоборствующих сторон. Хотя коммунистические идеологи называют период, непосредственно следующий за октябрем, триумфальным шествием советской власти, историку дело представляется в несколько ином свете. Не советская, а большевистская власть – распространялась по всей стране, часто, вопреки воле советов, и она не триумфально шествовала, а завоевывала силой и оружие. Поскольку в развитии событий на местах не было никакой устойчивой схемы, описать действия большевиков за пределами двух столиц не представляется возможным. В некоторых областях большевики объединялись с эсерами-меньшевиками и провозглашали власть советов. В других изгоняли всех конкурентов и брали власть сами. Кое-где силы правительства оказывали сопротивление, но часто объявляли нейтралитет. В большинстве провинциальных городов большевики действовали самостоятельно на свой страх и риск, не имея указаний из Пирограда. К началу октября они контролировали уже всю Великороссию, сердце империи, точнее ее города, ставшие оплотами их власти, посреди враждебно настроенной войны или безразличного сельского населения, и приблизительно то же самое сделали за тысячу лет до этого в России норманы. Деревни совершенно выпало из сферы их влияния, так же, как и окраины, где формировались независимые республики. Эти регионы, как мы дальше увидим, большевикам пришло затем завоевывать с оружием в руках. В те дни подавляющее большинство жителей России даже не подозревало о том, что произошло. Номинально советы, которые, начиная с февраля, управляли страной на паритетных началах, взяли всю власть в свои руки. Это выглядело не как революционные события, а скорее как логическое следствие принципа двоевластия, введенного в первые дни февральской революции. Хитроумный замысел Троцкого представить захват власти большевиками как передача ее советом воплотился блестящим. Вспоминая впоследствии события октября, Троцкий с гордостью говорил об умелом использовании демократических институтов, введенных социалистами в феврале и марте для достижения целей большевиков. В результате этого обмана полная смена власти прошла в сущности незамеченной, явившись как бы вполне легальным разрешением очередного правительственного кризиса. Мы называем это восстание легальным, в том смысле, что оно выросло из нормальных условий двоевласти. И при господстве соглашателей в Петроградском совете бывало не раз, что совет проверял или исправлял решения правительства. Это как бы входило в конституцию того режима, который вошел в историю под названием Керенщины. Придя в Петроградском совете к власти, мы, большевики, только продолжили и углубили методы двоевластия мы взяли на себя проверку приказа о выводе гарнизона этим самым мы прикрыли традициями и прием милегального двоевластия фактическое восстание петроградского гарнизона мало того формально приурочивая в агитации вопроса власти к моменту второго съезда советов мы развивали и углубляли уже успевшие сложиться традиции двоевластия подготавляя рамки советской легальности для большевистского восстания во всероссийском масштабе. Частью коварного плана большевиков было сокрытие социалистической направленности Октябрьского переворота. В первую неделю существования новый режим, все еще не слишком уверенный в своих силах, не выпустил ни одного документа, где бы употреблялось слово «социализм». Делалось это сознательно, а не по недосмотру, и доказательством тому служит факт, что первоначально в наброске декларации от 25 октября о неизложении Временного правительства Ленин написал «Да здравствует социализм», но, подумав, вычеркнул этот лозунг. Впервые термин «социализм» появился в официальном документе, написанном Лениным и датированном 2 ноября, где говорилось Центральный комитет выражает полную уверенность в победе социалистической революции. Все эти уловки притупили ощущение, что произошел крутой поворот, усыпили бдительность общества и свели на нет возможность активного сопротивления. Настолько глубоко было непонимание значения Октябрьского переворота, показывает реакция Петроградской биржи. Судя по сообщениям газет, ни смена власти, ни последующее объявление что в России произошла социалистическая революция, не привели на бирже к сколь-нибудь заметным переменам. Хотя в первые дни после переворота несколько снизилось в торговле ценными бумагами, цены держались на прежнем уровне. Единственным тревожным показателем стало резкое падение курса рубля. В период с 23 октября по 4 ноября – Обменный курс рубля упал вдвое, от 6.20 до 12.14 за американский доллар. изложение временного правительства в целом не вызвало сожалений. Очевидцы рассказывают, что население было и осталось безразличным. Даже в Москве, где большевикам пришлось преодолевать упорное сопротивление, исчезновение правительства прошло практически незамеченным. Обывателю было все равно, кто находится у власти ибо его жизнь, казалось, хуже стать уже не может. Глава 4 Создание однопартийного государства. 26 октября 1917 года большевики не столько захватили власть, сколько заявили право на нее. В тот день ущербного съезда советов, незаконно созванного и заполненного их приспешниками, Они вырвали полномочия ограниченные и временные. Права сформировать еще одно временное правительство. Подотчетное Центральному исполнительному комитету съезда советов правительства это должно было просуществовать месяц, вплоть до созыва учредительного собрания. Чтобы утвердиться в своих правах окончательно большевикам потребовалось три года вести гражданскую войну. Однако, несмотря на шаткость положения, они практически немедленно приступили к выстраиванию основ еще невиданного в истории государства однопартийной диктатуры. 26 октября перед большевиками открывалось три возможности. Они могли передать функции правительства партии, они могли растворить партию в правительстве, они могли сохранить две отдельные структуры – партию и правительство, и либо управлять страной помимо и вне правительства, либо входить в него на уровне кадрового состава органов исполнительной власти. По причинам, на которых нам еще придется остановиться, первые и второй варианты были Лениным отвергнуты. Недолгое время он колебался между двумя моделями третьего. Первоначально он склонялся к первой модели. Он предпочитал не становиться главой государства, а руководить страной в качестве главы партии, в которой ему виделся нарождающийся авангард мирового пролетариата. Однако, как уже говорилось, соратники восприняли это как попытку Ленина снять в себя ответственность за Октябрьский переворот, против которого многие из них в свое время возражали, и он вынужден был уступить. Таким образом возникшие в результате государственного переворота политической системе партия и правительство, сохранили свою выраженную индивидуальность и соединялись не организационно, а на уровне кадрового состава в органах исполнительной власти, прежде всего в Совете народных комиссаров, где все министерские посты разобрали партийные лидеры. При этом устройстве... Большевики принимали политические решения как партийцы и проводили их в жизнь как главы соответствующих ведомств, опираясь на бюрократию и аппарат госбезопасности. Так возникла государственность, впоследствии породившая многочисленные левые и правые однопартийные диктатуры в Европе и других частях света, и ставшая главным врагом и альтернативой парламентской демократии. Отличительным свойством является концентрация исполнительной и законодательной власти, а также исключительного права распределения должностей в законодательном, исполнительном и судебном аппарате в руках неправительственной организации правящей партии. Поскольку большевики вскоре поставили все остальные партии в положение вне закона, само название «партия» плохо подходит к их организации. «Партия» Слово происходит от латинского pars, часть, по определению не может быть единственной, как часть не может быть целым. Однопартийное государство, поэтому понятия логические несообразны. Гораздо уместнее здесь будет применить название двусоставное государство, термин, введенный позднее для обозначения сходного режима, установленного в Германии Гитлером. Был только один прецедент, подобной системы управления, и он-то, не до конца в свое время реализованный и несовершенный, послужил ей в некотором смысле моделью. Это был якобинский режим в революционной Франции. Сотни якобинских клубов были рассеяны по Франции, и хотя они не являлись партийной организацией в строгом смысле этого слова, но приобрели много отличительных черт таковой еще до прихода якобинцев к власти. Вступление в них строго контролировалось, от членов требовалось согласие с программой и голосование единым блоком, а парижский кабинский клуб играл ролик национального центра. С осени 1793 года и вплоть до термидрианского переворота, произошедшего через год, якобинские клубы, не сливаясь организационно с органами управления, практически подчинили себя правительство назначив своих членов на все должности в исполнительном аппарате и пользуясь правом вето при обсуждении деятельности правительства. Если бы якобинцы дольше продержались у власти, они вполне могли бы создать самое настоящее однопартийное государство. Фактически они создали прообраз того, что большевики развили и довели за совершенство. Благодаря своей непоколебимой уверенности, что пламя революции охватит весь мир, и в нем сгинут национальные правительства, большевики никогда особенно не задумывались над тем, как будет выглядеть система управления страной, когда они совершат революцию. Однопартийное государство было буквально импровизировано ими по ходу дела, и хотя так никогда и не получило теоретического обоснования, явилось самым значительным и перспективом из их нововведений. Ленин не сомневался, что со временем станет пользоваться неограниченной властью. Но власть он захватил от лица советской демократии, и забывать об этом ему было нельзя. Мы уже видели, что большевики совершили государственный переворот не от собственного имени, названия партии нет ни в одном воззвании военнореволюционного совета, а от имени советов. Их лозунг был «Вся власть советом», их полномочия были временны и условны. К этому вымыслу прибегли, поскольку страна в тот момент еще не потерпела бы узурпации власти одной партии. Даже и делегаты Второго съезда советов, состоявшего из большевиков, их сторонников, попутчиков, не были расположены дать большевистскому руководству диктаторские полномочия. Участники этого собрания, на которые большевики всегда впоследствии ссылались как на источник права и законности, на вопрос, что... Как представляемые ими советы видят будущую власть в стране, ответили следующим образом. Вся власть советом 505-75%, Вся власть демократии 86-13%, Вся власть с демократии цензовым элементом без кадетов 21-3%, Вся власть должна быть коалиционной 58-8,6%, Не заполнена, 3,4%. Все ответы говорили примерно об одном и том же. Если про большевистским советом и не было до конца ясно, какое правительство они хотят, никто не желал, чтобы политическую власть в стране монополизировала какая-либо одна партия. Многие ближайшие соратники Ленина также возражали против исключения других социалистических партий из советского правительства и даже подали в отставку, протестуя против решения Ленина и кучки самых преданных его сторонников, Троцкого, Сталина, Дзержинского, проводить эту линию. Такова была политическая реальность, и Ленину приходилось с ней считаться. Уже выстраивая однопартийную диктатуру, он все еще вынужден был прятаться за посадом советской власти. Преобладавшие в населении страны симпатии к демократии и социализму, Сильно ощутимые, хотя и неясно выраженные, вынуждали его оставить государственную структуру, ее номинальную верховную власть Советы, в неприкосновенности, даже тогда, когда все нити власти собрались в его руках.